Глава первая. Солнце за облаками. Внутри дворец походил на пещеру. Гулкую, серую, сырую. Казалось бы, сырость и пещеры — это вотчина долгой змеи. А тем, кто прославляет создателя, больше по статусу сухой теплый воздух. Но сюда, под прикрытие каменных стен, словно пробралась поздняя осень и осталась навсегда. Говорят, раньше, до того, как это место облюбовал великий Змеелов, под крышей тысячи бабочек было иначе. Звучал смех, пестрели яркие наряды, спешили слуги, в цветных витражах множились солнечные блики. Потом витражи выцвели, пожухли обои, и даже круглый год пляшущий в бесчисленных зевах каминов огонь не мог справиться с сыростью а слуги с пылью и плесенью, затянувшими стены. Словно здание по воле змеи, как могло умстило старику, страдающему артритом и ревматизмом. Сейчас дворец как будто замер в напряженном ожидании. Принюхивался черными дырами каминов, прислушивался потемневшими полотнищами стен. Ждал. Он тоже пока еще не верил в перемены. Он привык к сырости и холоду. Однако жизнь внутри продолжалась. С парадной лестницы уже сняли темно-красный, цвета запекшийся крови ковер, и пара хмурых мужчин драила серые ступени. Сквозь Лены и плесень проступал белый мрамор. Надолго ли? Змееловы пытались бороться с этой дрянью, но всех усилий хватало на пару дней, а потом перестали, плюнули и предпочитали не замечать кислого запаха гнили пропитавшего дворец. В галерее на втором этаже гулял ветер. И хотя на улице вроде бы царила не меньшая сырость, внутри от запаха мокрого снега становилось свежее и чище. Распахнутые витражи тоже пытались отмыть. И то же, как и на лестнице, это пока удавалось. Королевские слуги старательно будили дворец, и я искренне надеялась, что у них получится. Было бы хорошо взглянуть на него потом такой, каким его изображали в старых книгах. Живой, цветной, дышащий. Под свой кабинет его величество временно определил комнату, которую раньше занимал дворцовый распорядитель, тогда, когда эта должность еще существовала, а помещения, которые полагались монарху по статусу. Когда Змееловы обосновались во дворце, их предводитель занял королевские покои, И они пустовали с тех пор, как там похозяйничала стража, прощупав каждый сантиметр стен и изучив каждый обрывок бумаги. Я хорошо понимала его величество, брезговавшего жить там, где все пропахло старым коршуном. По обе стороны от двери стояли личные стражи короля. Ладные невысокие мужчины в черном, с неприметными лицами. От них потянуло стужей, когда они прожгли меня пристальными взглядами. Орден Отрицающих. Жуткие типы. Они полностью амагичны. Рядом с ними перестают действовать любые чары, причем только по их желанию. Корона издавна использовала Отрицающих для охоты на самых сильных и опасных магов. Великий Змеелов тоже пытался перетянуть их на свою сторону. Но Орден отказался, храня верность первой присяге. И им за это ничего не было. С отрицающими даже старый коршун он не рискнул ссориться. «Светлого вечера, ваше величество!» Поклонилась я, войдя в кабинет. Приёмной тут не предполагалось, поэтому стол для секретаря приткнули в углу у двери. «Вы желали меня видеть?» «Здравствуй, Норика. Король устало улыбнулся из-за бумаг. «Да, проходи, садись». «Я ничего не нарушу?» «Нет, я увидела все, что хотела. Благодарю. Они...» «Хорошо, горели». Улыбка механически против воли растянула губы, и его величество смущенно кашлянуло в ответ. «Иногда кажется, что он считает меня сумасшедшей. Порой не вызывает сомнений, что это действительно так. Хорошо. Я хотел поговорить с тобой о будущем. Ты не задумывалась, чем заняться дальше?» «Имеете в виду... Кроме поисков?» — уточнила я. «Нет, не думала». Я так и предполагал, и позволю себе кое-что предложить. Ты согласна выслушать?» Спросил, кажется, с искренним беспокойством. Когда я кивнула, заговорил чуть более оживленно. «Позволь, я зайду несколько издалека, чтобы описать всю картину. Как ты знаешь, змееловы очень старательно работали над общественным мнением, пытаясь привить повсеместную ненависть к змеям. Многое у них получилось». И, несмотря на то, что народ устал от междуусобицы и поддержал уничтожение ордена, отношения напряженные. Создатель знает, сколько пройдет времени, прежде чем он дастся навести порядок. Но ненависть к змеям это только одна из проблем. Вторая состоит в том, что очень многие знания оказались утрачены или по меньшей мере забыты. Магия змеев другая. Если на уровне самоконтроля и управления силой все одинаково, то тонкостей люди не знают. При этом сами змеи никуда не делись. Юные, необученные. Ваше Величество, вы зашли слишком издалека. Может, ближе к сути? Не выдержала я. Да, прости. Немного смутился он. Если сразу к главному, то речь идет о школе такое, где могли бы учиться одновременно и дети, и змеёныши, как было раньше. Пока, впрочем, почти одни змеи, сироты или беспризорники. В общем, я бы хотел попросить тебя возглавить эту школу. Ты неплохо управляешься с молодежью, Ваше Величество. Я управлялась с орденскими курсантами. Это ведь почти армия. К тому же я плохой организатор». «Как раз то, что надо», — уверенно отмахнулся король. «Хороший хозяйственник там будет. От тебя нужны общее руководство, безопасность, дисциплина. Устав простые и понятные для всех правила. Это лучшее начало для таких детей. Они не привыкли к нежностям и просто не поверят, если обращаться с ними как-то иначе. Но здесь все легко и понятно. Что запрещено, что разрешено» и все абсолютно одинаково для всех. Кроме того, там будут... и твои. Орлен бил наверняка. Последним уточнением он купил меня с потрохами. Под моими подразумевались змееныши, которых я прятала от собратьев по Ордену. Собственно, именно с одного из таких подростков начался мой путь туда, где я сейчас находилась. Я не исполнила приказ. Просто не смогла. Не убила. Скрыла это от великого змеилова. Постаралась спрятать того мальчишку. Их было много потом. Этих детей. Для меня много. В масштабах мира капля. Но закономерным итогом того маленького протеста стал большой бунт. Жалость к змеяношам вылилась в предательство ордена. Тайная поддержка короля. Шпионаж в его пользу. И, наконец, почти без сбоя сданный дворец вместе с великим Змееловым и его ближайшими соратниками. «И чему я смогу научить их, ваше величество?» «Все же постаралась я мыслить здраво. Я тоже человек и тоже ничего не знаю об их магии. Змеи не сгинули совсем, бесследно. Некоторое их количество сумело найти укрытие», огорошил меня король. «Они согласились помочь» и прислать несколько учителей. «Как вы их уговорили?» вырвалось у меня. «Это в их интересах. Они тоже хотят вернуться домой, к нормальной жизни. Для переговоров в Релку прибудет целая делегация. А эта школа — наш первый шаг друг к другу навстречу. Но я же должна буду находиться там постоянно и не смогу... Я сделаю все возможное». Серьезно, Веско ответил Орлен. Если есть шанс его найти, если он до сих пор жив, я его найду и приведу к тебе. Сразу. Без подвоха и шантажа. Слово короля. Спасибо. Только и сумела выдавить я. Глубоко вздохнула, будто собираясь нырнуть в холодную воду, и попыталась улыбнуться. Тогда у меня нет никаких причин отказываться. Готова служить моему королю и дальше». «А где, кстати, разместится школа?» «Поместье Стрелолист». Не сдержал веселой мальчишеской улыбки его величества. «То самое. Это символично». У меня вырвался нервный смешок. «А... там как раз закончили уборку. Вывезли лишнее и вот-вот должны приготовить все для детей. А еще там хорошая охранка. Я очень надеюсь, что она не пригодится, и никто не попытается навредить детям» но подстраховаться не лишне. Ты же, насколько помню, хорошо знаешь сторожевые чары Змейлов. Разберусь, — отмахнулась оптимистично. Я правильно понимаю, что отбыть на место стоит как можно скорее. У тебя есть пара дней на сборы и подготовку, пока закончат с ремонтом. Можно прибыть и раньше, но это будет неудобно всем. И тебе, и тем, кто сейчас там работает. Держи. Он придвинул по столу пухлую папку и пояснил. «Это все материалы, какие мы смогли подготовить. Полный довоенный учебный план, конечно, не отыскали, но...» «Это все, что есть. Разумеется, только скелет. Вы вольны менять его так, как считаете нужным. Ты, остальные учителя. Вас пока будет пятеро. Трое змей. Учеников пока двадцать шесть. Возраст и состояние разные большинство с недавно проснувшимся даром. Змееловы не успели с ними разобраться. Тех, кого забрали из семей, мы попытаемся вернуть. А эти, приютские, возвращаться им некуда. Главное, они почти ничего не знают о своей силе. Хотя кое-кто инстинктивно научился маскировке. Материалы по детям уже в поместье. Туда же должны прибыть твои коллеги и остальные служащие. Все проверенные и надежные. «Поезжай, Нурик. Тебе это тоже будет на пользу. Там теплее, и в это время года гораздо уютнее. Благодарю, Ваше Величество. Постараюсь оправдать доверие». Ответила я и поднялась. По привычке щелкнула каблуками, коротко поклонилась и вышла, зажимая под мышкой пухлую папку. «Стрелалист находится на юго-восточном побережье. Телепортом быстро». А вот червем добираться туда как раз почти двое суток. Собраться успею за полчаса. Оставаться дольше в столице нет смысла. Вот и ознакомлюсь с документами по дороге. Если смогу сосредоточиться. Это поместье прежде принадлежало великому Змеелову. Тогда, когда он еще не примерил на себя это звание, и роль вершителя судеб озвался Яребом Вориком» был талантливым алхимиком и носил баронский титул «Родовое гнездо». Потом оно номинально считалось собственностью ордена, хотя, конечно, посторонних туда не пускали, только хозяин изредка приезжал отдохнуть от столичной суеты и погреть старые кости. Понимание, что именно там будут учиться змеёныши, поднимало настроение почти так же, как сама смерть великого Змеилова. «Нет, не змеёныши». «Дети. Школа же смешанная. Ведь раньше именно так собирательно называли всех, независимо от расы. На змеенышей никто не обижался, конечно, но обычно под словами «дети» и «люди» подразумевались обе расы. Никому просто в голову не приходило искать в этом оскорбление. Никому. До основания Ордена Змееловов. Пока я шла через дворец к выходу, Поняла, что с намерением выехать прямо сейчас поспешила. Это же не на несколько дней рабочая поездка, а надолго. Легче считать навсегда. Недалеко от поместья есть небольшой приморский городишко. Не то столбы, не то столы. Поэтому с покупкой чего-то важного и неотложного проблем быть не должно. Но это уже на крайний случай. Лучше бы сразу собраться основательным. В первую очередь, конечно, купить одежду. У меня ведь почти ничего нет, кроме формы змееловов. До сих пор это не доставляло неудобств, потому что сначала я носила ее по правую долгу службы, а последнюю пару дней было вообще не до бытовых мелочей. Что там одежда? Я даже не могла вспомнить, когда и что последний раз съела. А вот сейчас, шагая через площадь, и ловя на себе напряжённые, испуганные, подобострастные, а порой и ненавидящие взгляды, вдруг осознала простую истину. Очень плохая идея являться в форме мертвого ордена в школу, где предстоит учить юных змеёнышей. Не нужно мозолить им глаза лишним напоминанием о пережитых ужасах. На улицах столицы ощущалось настороженное ожидание. Опасения, сомнения, тревога. Мир изменился. Жизнь изменилась, но люди пока боялись в это поверить, а некоторые, может, и не хотели. Из тех, кому при великом змеелове жилось привольно и сладко, их наверняка терзал страх скорой расправы. Впрочем, если они не глупы, то уже успели убраться подальше от столицы. Снег кончился, а когда я дошла до конца площади, через небольшую прореху в тучах неожиданно проглянуло солнце. Вызолотила серый камень, заиграла бликами в ледяной каши под ногами и на клочьях снега на подоконниках и ветках деревьев, раскрасила теплыми тонами бледные, осунувшиеся лица прохожих. На короткое мгновение появилось чувство, будто я вынурнула из смрадного болота. Густая чавкающая зелень вдруг расступилась и выплюнула наверх. Легкие добули расширились, наполняясь воздухом. И накатило шальное, огромное, повергающее в смятении своей остротой чувство. Я жива. Жива. Сожри меня, долгая змея, я все еще хожу, говорю, и время мое еще не закончилось. И мысли о том, что в этой жизни ничего не осталось, не стоят пыли под ногами, потому что главное, вот оно, я жива, я чувствую, я дышу, а все прочее мелочи. Солнце скрылось, у лицерелки опять укутались серый сумрак и белая пелена снега. Но идти было по-прежнему легко. Словно оставленный за спиной дворец тысячи бабочек забрал часть тяжести с моих плеч. Впитал, укрепив в ею свой фундамент и стены. Странная ассоциация. В любом случае, в сторону коморки, которую снимала в одном из домов соседнего квартала, я двинулась с воодушевлением которая впервые за долгое время породила нежажда мести. Орден у помимо занятого ими дворца, принадлежало несколько особняков и доходных домов в городе. Поэтому большинство моих бывших коллег не задумывалось о вопросах жилья. В своем прежнем статусе я могла претендовать даже на покое во дворце. Но постоянное общество Змееловов угнетало – И съемное жилье оказалось лучшим выходом из положения. Тепло, сухо, есть горячая вода и теплая постель, а больше ничего и не нужно. О расставании с этим временным прибежищем я не жалела. Не стану скучать и орелки. Мне всю жизнь притили тесные лабиринты ее улиц и налепленные друг на друга дома старого города. В предместьях просторнее, но когда я в них бывала? За последние годы ни разу не выбиралась из столицы. Вся жизнь, от коморки до орденской учебки и обратно, если не считать регулярных визитов в резиденцию ордена. Я вообще сейчас ни о чем не жалела и чувствовала себя удивительно свободной. Странное, наверняка временное ощущение. Но сейчас я слышала, как рвутся цепи, казалось намертво сковавшие меня с релкой, и наслаждалась. «Сва-бо-да» — сложное слово, с непривычки. Истинная причина, по которой король постарался скорее меня спровадить под благовидным предлогом, тоже не задевала. Больше того, вызывала одобрение. Орлен — умный правитель. Ему еще не тридцати, но он уже дальновиден, умеренно циничен и лишен наивных идеалов. «Да, моя помощь, мое предательство оказались кстати», И его величество благодарен за это. Но никто не станет чествовать предателя как героя. Я сыграл свою роль и больше не нужна. Даже почти опасно, потому что могу послужить клином между ним и настоящими, идейными соратниками. Для них я недобиток, тот самый предавший однажды, который обязательно предаст вновь. Так зачем мазолить глаза, рисковать и провоцировать на решительные поступки тех, кто перерезал всю верхушку змееловов. И ради чего? Нет, король выбрал лучший из возможных вариантов. Я была готова искренне его поблагодарить. Это ведь даже не ссылка, а действительно важное, ответственное поручение, которое пойдет на пользу всем сторонам. Изящное и остроумное решение сразу нескольких проблем. И моих, и лично королевских, и государственных. Да и оплатили мне эту работу более чем достойно. И речь не о деньгах. Королевское слово стоит гораздо дороже. И возможности у него куда больше, чем было у меня даже в лучшие дни на взлете карьеры в Ордене. Поэтому стоит оставить поиски профессионалам, а саму исполнить вассальный долг. Съемная комната встретила сухой тишиной, легким запахом пыли и сумраком старой норы. Я опустила искру силы в хрустальную сферу светильника под потолком, и по стенам и полу расплескался теплый уютный свет. Несложная и повсеместно распространенная штука, запертый в стекле огонь. Но я способна лишь пробудить его импульсом магии, как любой другой обыватель, а создают подобные вещи-артефакторы. Пыльный чемодан выполз из-под кровати неохотно, словно за время покоя успел прорасти в доски пола или уж как минимум присох. Окинув его взглядом, я решительно распахнула треугольное окно, впустила в комнату ветер и задала ему направление. Сквозняк пронзительно просвистел в петлях и замках чемодана и вынес грязную серую тучку на улицу, заодно прихватив пыль из-под кровати и шкафа. «Змеелову звание ястреба!» Боевому магу немного стыдно в этом признаваться, но такие мелкие бытовые заклинания всегда меня особенно очаровывали. В них куда больше волшебства, чем в стелющемся по земле ревущем пламени или других даже самых грозных боевых чарах. Святотатство, но, кажется мне, создатель на заре времен наводил порядок в юном мире именно такими вот бытовыми чарами потому что жизнь в любом новом доме начинается с уборки строительного мусора на дно чемодана легла завернутая в лоскут пара коротких мечей в ножных парадная часть формы традиция дань которой я последний раз отдавала пару лет назад тоже напоминание змеиловых но бросать их было жаль уж очень хороша работа кузнеца поэтому решила оставить как сувенир сменная обувь теплый плащ Несколько сорочек, пара старых, не откуда взявшихся платьев. Я даже сомневалась, что влезу в них, но мерить все равно не стала. Несколько книг и потертых тетрадей, а больше у меня ничего не было. На вешалках в скрипучем дощатом шкафу осталось несколько комплектов ржавой с золотым шитьем формы. Такой же, какая была сейчас на мне. Высокие сапоги. Черные узкие штаны с галуном вдоль внешних швов и кисель с вышитым на груди и спине ястребом, держащим в когтях змею. Несколько секунд я смотрела на эти вещи, а потом, без сожаления, сорвала с вешалок, свалила кучей на пол и отправила в груду одежды сгусток пламени. Подумав, стащила китель с себя и добавила его к небольшому костру. Пожара не боялась. Не просто так ведь я считалась — Одним из лучших боевых магов Ордена. Что-то умело. Поэтому огонь никогда не вырвется за отведенные ему границы. Все еще гуляющий по комнате сквозняк приятно холодил спину сквозь тонкую ткань блузки и клубами выталкивал на улицу густой дым. Стало еще немного легче. Такими темпами я, глядишь, доберусь до стрелолиста уже совсем другим человеком. Когда огонь догорел, Все, с чем он не справился — залу и оплавившиеся куски металла — я аккуратно собрала в мусорное ведро. Подумав, перед выходом все таки вынула из чемодана длинный, подбитый мехом плащ и накинула на плечи. Холод огненному магу не страшен. Но штаны у меня есть только форменные, а так их проще всего спрятать. Они, конечно, не настолько бросаются в глаза, как китель, но зачем рисковать? А вот менять сапоги я не собиралась. Привычные, отличного качества, без опознавательных знаков. Какой смысл искать замену? Поход по магазинам занял неожиданно много времени, несмотря на скромный список необходимого. Я не приняла в расчет, что уже давно не занималась покупками, довольствуясь тем, что давал орден, и плохо представляла, где можно достать все нужные вещи. Пришлось поискать лавки. Да и там я долго не могла определиться, а что вообще хочу. Наверное, провозилась бы и дольше, но в третьем по счету месте меня взяла в оборот бойкая особа с хитрым листьем взглядом, которая ответила на этот вопрос и на десяток других, которые я сама и не сообразила бы задать. Расстались мы вполне довольны друг другом. Я с ворохом новых вещей, девушка с хорошей выручкой». Между делом успела завернуть на городской вокзал, ознакомиться с расписанием и взять билет на ночного червя как раз до нужного города, который все-таки оказался столбами. В итоге, с окончания сборов до момента посадки у меня оставалось почти три часа, которые я решила провести на вокзале. Перекусила в местном кафе, весьма недурном, и устроилась в зале ожидания, на неожиданно удобной, жесткой деревянной скамье со спинкой, развернув газету. Букв, правда, я не видела, отрешенно наблюдая поверх листа за вокзальной суетой. Жизнь продолжалась. Здесь, где сходятся разные дороги, это ощущалось особенно отчетливо. Несмотря на броски из заголовки газет, несмотря на катящиеся по стране перемены, люди продолжали куда-то спешить, шумно радовали встреч слезами расставались, таратурили напутствие, суетливо озирались и порой даже пробегали мимо, пыхтя под грузом вещей. Под гулким куполом просторного зала звучный голос, низкий женский или высокий мужской, объявлял об отправлении, прибытии, изменениях в расписании, оглашая пространство хлопанием крыльев. От стены к стене перелетала стая вокзальных серо-зеленых голубей. Бесплатные посыльные, которых даже кормить не приходилось, пищу они добывали себе сами. Особая порода, они чувствительны к магии и питаются отчасти ее обрывками. При необходимости можно было подозвать птицу легким магическим импульсом, доступным любому взрослому человеку, и отправить с письмом куда-нибудь недалеко, в черте города. Например, попросить прислать забытые документы или еще какую мелочь. В метре от меня прошествовало степенное семейство. Солидный отец, круглая мать с задранным носом и трое детей. Две хорошенькие девочки постарше и серьезный мальчик лет десяти. Я проводила его взглядом, привычно пытаясь угадать, кем он окажется через пару лет, когда с взрослением придет сила. Человек это или змееныш? Мальчишка, кажется, ощутил слишком пристальный взгляд. Обернулся. Издали почудилось, что глаза блеснули желтым, Но я отвернулась и не стала дальше нервировать ребенка, Даже если я угадала. У него есть время, чтобы король успел навести относительный порядок. Надеюсь, через пару лет. Даже если мальчик окажется змеёнышем, над ним ненависнет угроза смерти. От него не станут шарахаться, как от чумного бывшие друзья или даже родные. Змеи всегда рождалось немного меньше, где-то два к трём в пропорции к людям. Как с этим обстояло сейчас, я не знала. Великий Змеелов каждый раз твердил, что гадов все меньше, что скоро удастся вытравить скверну, гнилое семя из человеческого рода. Но я давно перестала ему верить, а взять точные цифры было негде, никто не вел подсчетов. Понять, змей или человек вырастет из ребенка, невозможно. Один корень, одна кровь. Только боги, сообща творившие мир и его обитатели, знают, почему кто-то так и остается ходить на двух ногах и ведает огнем и ветром, а кто-то обретает второй облик и управляется землей и водой. Так было всегда, так останется поныне, Несмотря на то, что змееловы потратили уйму сил и времени на эксперименты и поиски ответов, пытаясь найти способ выявления змеёныша еще в зародыше, или вовсе научиться предотвращать их появление. Подробностей я не знала и никогда не интересовалась ходом экспериментов. Только малодушно радовалась, что я боевой маг, а не ученый, и не имела касательства к этим исследованиям слишком хорошо знала методы и жестокость Ордена, и с облегчением принимала отсутствие каких-то значимых подвижек, о которых непременно объявили бы всем. Наверное, не просто так старый коршун столь высоко ставил это исследование, потому что именно его неудача в конечном итоге уничтожила почти четверть века царствования великого Змеилова. Можно бояться змеев издалека, можно ненавидеть, Можно кидать камни в пойманных гадов. Человечества ⁇ жестоко. Но далеко не каждый сумеет отдать своего ребенка палачам. Даже не младенца, уже почти взрослого сына или дочь. Может быть, единственное дитя. И чаша терпения переполнилась. Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая истоки этого безумия, этой самоубийственной слепой резни, многие задавали себе вопрос как такое получилось почему братья сестры родители и дети вдруг стали чужими друг другу всеобщее умомомрачение массовые истери иначе не скажешь все началось со страшного мора зеленая гниль выползла из чумных болот мертвых земель далеко на западе вблизи которых селились неохотнее всего и только самые отчаявшиеся пропащие За считанные дни эпидемия докатилась до столицы. Оборвались портальные связи с соседними мирами. Мы оказались заперты наедине со страшной и мучительной смертью. С болезнью, сжировшей людей за несколько дней. Змеев зеленая гниль по какой-то причине щадила, а их целительная магия не могла помочь умирающим. Лишь немного облегчала муки. И вот тогда появились Змееловы на волне ужаса перед смертью на волне зависти к тем, кому не грозила болезнь. Они обвинили во всем долгую змею и ее детей, и семена эти упали в благодатную почву, щедро удобренную с мрадными трупами жертв Мора, и заживо гниющий мир щедро умылся кровью. В связи с этим закрытые порталы оказались даже благом, пожелая кто-то захватить нас, и противиться было бы некому а вот люди, готовые предать Родину ради шанса на безопасность в другом мире, нашлись бы в изобилии, открыли бы, впустили, да еще и помогли. Сейчас с высоты прожитых лет, и через призму полученных знаний я воспринимала подростковые воспоминания о том перевороте совершенно иначе. Тогда было просто страшно, и Змееловы с их хорошими речами и добротой к человеческим детям казались посланниками спасителя. Поэтому в орден я вступила, не раздумывая, а теперь с трудом верила, что великий Змеелов не приложил руку к тому мору. Нет, это было бы слишком даже для старого Коршина, и на допросе он пел о другом, но все же... все же поверить в подобное куда проще, чем в совпадение и тот бред, который нес старик. Но если вдруг вскроется причастность ордена к эпидемиям, и открытие это станет достоянием общественности, мне останется забиться в какую-нибудь глухую нору и молить богов о лёгкой смерти, потому что гражданскую войну рядовым Змееловым еще могут простить. А вот если они приложили руку к мору... Из размышлений меня вырвал бой вокзальных часов, провозгласивших полночь, и почти сразу после них глаз с потолка объявил начало начале посадки на мой рейс. В просторной двухместной каюте предстояло провести чуть больше полутора суток. Неприятный серо-зеленый цвет шершавых, чуть теплых и как будто постоянно влажных на ощупь стен в первом классе закрывали плотные гобеленовые драпировки. Ненавязчиво однотонные, темно-золотистые. Две широкие койки через проход, занятые полированным деревянным столом теплого красновато-коричневого оттенка, Наверху две багажных полки и белая полусфера светильника в середине потолка. Я подняла край клетчатого пледа, застилавшего мою койку, с удовольствием оценила хрустящую белизну чистого белья, заметила висящий сбоку от двери большой пушистый халат, прекрасные маленькие радости жизни, неприхотливая в быту. Путешествовать я в последние годы предпочитала с комфортом, довольно уже натирать мозоли седлами. Это в молодости можно было себе позволить. А сейчас я предпочитала никуда не спешить. А если спешить, то только телепортом, не говоря уже о том, что в комфортабельной каюте гораздо удобнее знакомиться с бумагами. Вспомнив про них, я достала из чемодана папку и приподнялась на носочках, чтобы затолкать его на верхнюю полку. Ох, как и мне с соседкой повезло. Хорошо. Одобрительный комментарий. Сопроводил звучный шлепок по заднице По моей и она настолько оторопела, что в первый момент не отреагировала вовсе Не то что оплюха не ответила Даже молния не ударила, что обычно происходило рефлекторно Потом резко развернулась на каблуках И порадовалась собственной здарможности Ведь убила бы дрока. На соседней койке, весело болтая ногами, сидел маленький сухонький старичок Он, наверное, и в юности статью не отличался «А сейчас вовсе был мне в лучшем случае по плечу». Хороша! повторил он восхищенно, предсокнув языком и глядя снизу вверх хитрющими, ясными глазами без малейшего признака старческого слабоумия. Сосед задорно улыбался и азартно потирал ладони. «Ну что, будем знакомиться?» «Скажите, вы желаете сойти с этого червя живым?» — ровно спросила его. «Ох, грозная какая!» «А ты не смотри, что я старенький. Я, может, еще...» О! «Я боевой маг», — продолжила тем же тоном, хмуро глядя на попутчика. Того, правда, совсем не пронимал тяжелый взгляд, отработанный на курсантах и младших членах Ордена. «Я сначала бью, потом разговариваю. Чудо, что я сдержалась сейчас. Ох, говорю же, хороша. Люблю женщин в форме». Мечтательно зажмурился он и даже звонко причмокнул. «Ну, так, может, и не худший конец для старика. От руки красотки, а?» Попутчик рассмеялся своей шутки, а я лишь пожала плечами, села на койку и начала стаскивать сапоги. В любом случае, он предупреждён, и совесть моя чиста. А если желает сунуть голову змее в пасть, кто ему запретит? Видимо, ожил достаточно, и терять ему нечего» не получив ответа старичок не расстроился и бодро затрещала обо всем на свете. я мрачно спросила себя почему не взяла одноместную каюту и тут же ответила на этом рейсе таких попросту не было а добираться с пересадкой или ждать еще почти сутки совершенно не хотелось сбросив сапоги на пол я устроилась на койке с ногами и погрузилась в изучение выданных королем бумаг пока сосед не распускал руки Я вполне могла потерпеть его, причем без особых неудобств. Расчет оказался верен, и даже не пришлось прибегать к защитным заклинаниям. Стоило немного отвлечься, и я просто перестала воспринимать болтовню попутчика. А тому, кажется, и не требовалась реакция слушателя. Хватит молчания. Поначалу игнорировать его вот так было неловко. Старый человек, вероятно, одинокий. Не так уж часто ему доводится поговорить хоть с кем-то. Но я быстро заткнула совесть напоминанием о начале знакомства. Сам виноват. Не стал бы распускать руки. Я бы наверняка пожалела его и постаралась поддержать светский разговор. Все-таки репутация Змееловов имела свои плюсы. Никому бы и в голову не пришло хватать ястреба за задницу. Это очень неприятный способ самоубийства. А сейчас легкомысленная голубая блуза на выпуск... Удлиненный светло-серый жилет с тонким поясом. И кто под всем этим отличит военную выправку от отличной осанки? Каюта мелко задрожала, по стенам прокатился длинный протяжный стон, сигнал о погружении. Койка дёрнулась, заставив меня ухватиться для надежности за стол и придержать второй рукой бумаги на коленях. Пол накренился, тряска усилилась. Сейчас червь полз по спирали вниз, к близким в этом месте водам океана. Именно толщина породы определяла, где можно, а где нельзя строить червячные станции. Спуск занял немногим больше получаса. Еще один стон другой тональности, и мир вокруг выровнялся, отрязка прекратилась. Я с минуту прислушивалась к наступившей тишине, не считая болтовни соседа, и старалась дышать ровно, чтобы унять застучавшее в горле сердце. В такие моменты всегда не по себе. Жутко думать, что длинное гибкое тело извивается над бездной, почти прижимаясь спиной к тверди, а внизу, под ногами и его брюхом, изначальный безбрежный и бездонный океан и живущие в его глубинах древние чудовища, которые вечно парят в толще воды. Говорят, воды океана в глубине столь прозрачны, что сквозь них — Особенно у края тверди можно увидеть блеск чешуи. Глупости, конечно. Долгая змея для этого слишком далеко. Ее даже сквозь толщу воздуха видно очень редко. Вот если немного отплыть от берега, тогда да, можно увидеть. Но близко все равно не подобраться. Вдоль края мира, там, где лежит в воде ее бесконечное темное тело, удерживая небосвод, Вихрятся такие течения и такие ветры, никак не добраться. Говорят, если нырнусь на черве поглубже, можно преодолеть эту преграду, но там свои опасности. Если у кого-то подобное и получилось, он промолчал. Черви считаются самым надежным транспортом. С ними почти не случается аварий, они прекрасно дрессируются, послушны погонщику, а существа из глубин, которые способны причинить им вред. Почти не поднимаются к тверди, Но все равно страшно. Потому что здесь от тебя уже ничего не зависит. И если с червем что-то случится, это смерть. Раньше погонщиками служили в основном змей. Потом червей почти не осталось, как и чешуйчатых. Насколько я знала, сейчас их работало меньше десятка. Но дефицит не грозил, потому что путешественников тоже стало гораздо меньше. Население мира с прихода зеленой гнили и по сей день сократилось как минимум втрое. Великий Змеелов утверждал, что остальных червей увели змеи-погонщики, унося их в чревах сородичей, и сетовал на то, что там проклятых гадов не достать. «Где там?» — не ответил ни разу. Последние годы я надеялась, что это было именно так. Не представляла, где эти беглецы могли найти прибежище. Но она надеялась. Может, долгая змея смелости велась над своими детьми и дала им прибежище на кончике хвоста? Где-то же прятались змеи-беглецы. Вполне возможно, что именно те беглецы, которые украли червей, и пытались сейчас договориться с королем. Если это на самом деле так, если они выжили, один червь способен унести полтысячи пассажиров, а их было несколько десятков. Может, не так уж мало змеев уцелело. Прошла официантка, предлагая всем желающим чай и легкие закуски. Я отказалась, а сосед на некоторое время умолк, шумно хлюпая и дуя в высокую кружку с удобным широким дном. Потом погас общий свет, и некоторое время я читала под небольшим ярким светильником, расположенным в изголовье койки. За это время старик, вздыхая и охая, продолжая болтать, Судя по шуршанию, переоделся ко сну и забрался под одеялом. Некоторое время повисела тишина, а потом... Тому, что он храпит, я уже не удивилась, как и бормотанию во сне. Но это мелкое неудобство всерьез не обеспокоило. Хватило накинуть полог тишины, незаменимые чары в дороге. Ложилась я уже ближе к утру, когда слова начали скакать и расплываться перед глазами, Оно в пару раз чуть не уткнулся в листы. Не спать, увы, невозможно. А спать... Я знала, что меня там ждет. От кошмаров уже давно ничто не помогало. Ни чары, ни снадобья, ни самоубеждений. Каждый раз оставалось лишь надеяться, что сегодня повезет. Все же сны были, милосердные приходили раз в три-четыре дня, а не чаще. Иначе я давно бы уже окончательно сошла с ума... Или свела счеты с жизнью. Впрочем, именно сейчас надежда была очень слабой. Слишком насыщенным выдался день. Днем ранее. Времена каменных застенков, сырых и провонявших кислой кровью пыточных, прошли давно. Ушли в прошлое зловещие, безобразного вида конструкции, один облик которых вызывал у неподготовленных людей тошноту. Сейчас допросная больше напоминала больничную палату или, скорее, ту часть морга, где прозекторы проводят свои исследования. На белом мраморном столе, изрезанном символами и запутанными линиями, напоминающими трещины в камне, сейчас лежал старик, рубаха из небеленого полотна, и такие же портки отчасти скрывали тощие телеса, покрытые желто-серой кожей с пигментными пятнами и пучками седых волос. Тщедушное тело порой выгибалось от боли, насколько позволяли держащие его ремни. Когда судорога проходила, на головы окружающих и тех, кого здесь не было, сыпались проклятия. Четверо собравшиеся вокруг стола не обращали внимания на ругань. Все ждали. Роль палача при артефакте исполнял невозмутимый, как глыбы льда, мужчина средних лет. Подтянутый, обаятельный, Когда он улыбнулся мне при знакомстве, на щеках появились трогательные ямочки. Сейчас, правда, он был спокоен и сосредоточен. Работал. Сидел в изголовье стола, там, где располагались управляющие пластины, и, подобно композитору, создающему новую пьесу, порой задумчиво касался клавиш в одному ему понятной последовательности. Король сидел в кресле сбоку от стола, чуть поодаль. Он буравил взглядом основание стола и порой недовольно кривился. Происходящее было ему противно. Рядом со столом, следя за ломкой магических и психологических барьеров, с академическим интересом, стоял молодой энергичный мужчина, Морец Сенат, занимавший при короле должность начальника службы безопасности. Его любопытство вызывало главным образом время, которое затратит палач на подготовку материала для допроса. А напротив него, через стол, стояла я, сцепив за спиной руки, и получала удовольствие. Было так новое и так приятно видеть великого Змеилова, столь жалким, беспомощным, обреченным, маленький, трусливый, убогий человечек, состоящий почти из одной ненависти. Я даже предположить не могла, откуда ее столько взялось. Хитрый и изворотливый, Этого не отнять. Безжалостный, с удовольствием ломавший судьбы. Никому не нужный теперь, кроме своих палачей. Можно начинать. Через некоторое время разрешил артефактор. И сенат с предвкушением в глазах открыл свой блокнот с заметками. Великий Змеелов плевался ядом, но отвечал на вопросы. О приказах и казнях, о грешках своих любимцев и захвате власти о создателе, который явился ему во сне незадолго до появления зеленой гнили и назвал его Ольга спасителем о том, как придумал делать из крови змеев лекарства от болезни, как использовал его для манипуляции людьми. Много чего говорил, заполняя один за другим звуковые кристаллы для архива. Под конец осип и он, исследователь, и даже я была к этому близка, хотя вопросов задавала куда меньше, чем Морец. О тех вещах, в которых, отлично зная орден изнутри, понимала куда больше сторонних наблюдателей. Когда кристаллы закончились, пришлось слать одного из ожидавших за дверью людей за новыми. «Тварь!» — прошепел мне великий Змеилов. «Молчать на этом столе сложно, мучительно больно. Рвется наружу все то, что прежде было сокрыто». И если не задавать нужных вопросов, объект обычно начинает говорить обо всем, что приходит в голову. «Змейная подстилка! Надо было сжечь тебя еще тогда вместе с ублюдком!» «Ты свою возможность упустил», — ответила я, равнодушно пожав плечами. «Теперь я погреюсь у твоего костра!» — провоцировала. «Низко, недостойно, издеваться над тем, кто не может ответить, бить лежачего». «Но я слишком ненавидела этого человека, чтобы помнить о каком-то благородстве». И вместо внятного ответа он опять разразился бранью. «Кажется, та грязь, которую исторгал великий Змелов сейчас, составляла основу его сущности». «Проклятие!» — пробормотал Орлин. «Морец, в следующий раз будь более предусмотрительным. Простите, ваше величество», — развел руками тот. Он тоже, как и я, давно примостился на табуретке. Стоясь столько времени почетным караулом, у адра старого коршина много чести. У меня никогда допросы не затягивались на шесть часов без перерыва, и, надеюсь, впредь не затянутся. Надо было придушить отроди сразу, брюхо тебе вспороть. Зря решил использовать, прокашлял великий Змеилов. Меня словно окатило холодной водой. «Мой сын жив?» — подалась я вперед, приподнявшись на стуле. «Сдох уже, небось, в какой-нибудь канаве!» — хрипло расхохотался старик. «Он родился живым? Куда ты его одел, падаль? Говори!» Нурика, прекрати!» — ряфнул Морец, вскакивая. С грохотом упал его стул. Подоспел со своего места король. Сообща, мужчина оттащили меня от великого Змеилова. «Ты его прикончишь, и тогда точно ничего уже не узнаешь», — пытался воззвать к здравому смыслу Орлин. Норика, это будет слишком легкая смерть. Не надо». Меня трясло. Я даже не вспомнила сейчас о магии. Хотелось голыми руками разорвать на части дряблое высохшее тело, вырвать горло, чтобы только не слышать хриплого издевательского смеха. Я не слышала ничего, кроме этого смеха. И хорошо, что физические мужчины были сильнее. Слова их до меня не доходили и никакого воздействия не имели. Безобразие прекратил палач. Он на несколько секунд оставил свое место, налил воды из графина в стакан и выплеснул мне в лицо. «Прошу прощения, Ваше Величество. В вас я попасть не хотел». Флегматично уронил в наступившей тишине мужчина, тихо поставил стакан и вернулся к своему месту. «Ничего страшного». Кашлял Орлин, Орлен, попростецки утирая брызги с лица рукавом. «Простите за эту вспышку!» Ломким, дрогнувшим голосом проговорила я, следуя королевскому примеру и утираясь рукавами формы. «Я... сядь! Сейчас все выясним!» Морец кивнул на стул и я обессиленно на него опустилась. От накатившей слабости подгибались колени. Вот только ничего больше о моем ребенке Великий Змеилов сказать не мог. В приюте, куда его отдали, случился пожар, и след мальчика, которому тогда было четыре года, оборвался. Его никто особо не искал, не видели смысла. Я и так слушалась отлично и не давала поводу усомниться в верности ордену. Сдох и сдох, твой ублюдок! хрипло каркал старик. Но поверить в это снова? О нет, это тогда я была глупой девчонкой, которая не ставила под сомнение слова наставников. А теперь у меня появилась цель в жизни. Смысл. Хотя бы на короткое время, пока не выяснится, что... Нет, вот об этом точно не стоит думать. Не сейчас.